Через 15 минут, не больше, и то потому, что Топорович свою жиденькую бородёнку слишком долго укладывал, мы все стояли у лужи в приёмно-лужевом зале. Мы – это я и Охарт, которые, собственно, изначально мною планировались. А вот незапланированных тут было док-эр-сатан и марк-кад, Шаверский топорович, практически вся прислуга, сделавшая вид, что всем надо в столицу по срочным делам, типа как бы: "Ах, а вы во дворец? Ну ничего, нам и через тудой можно". Догадываюсь, что тудой их маршрут и ограничится. Помимо слуг, все преподы также были здесь, и даже дворяцкие Охрана тоже хотела с нами, но охране было нельзя. Поэтому она тяжело и зависливо вздыхала, явно действуя мне на нервы и ожидая, что я жалюсь, и мы их тоже возьмём с собой. Не возьмём. Кто мне будет шефа охранять? Ну, все собрались, нервно спросила я. Все радостно загалдели. Все были в своих лучших нарядах, счастливые такие и с маленькими зеркальцами. Ну почти все. Потому как от лестницы ко мне бежал второй секретарь Дупон со стандартным зеркальцем на ручке. Примчался, едва не поскользнувшись, вручил зеркало мне. Со сверкающей глади на меня взирала печальная морда Косиль. Драконица вся была в белом, то есть на её голове была белая лента и на шее белая снежинка на ленточке, тоже белой, но с перламутровой каймой. Он всегда будет льдом в наших сердцах. произнесла с торжественной грустью драконица. «Кто?» – не поняла я. На меня возмущенно взглянули, но тут же всхлипнули, и Кассиль пробормотала. «Не представляю, как тебе больно потерять любимого и даже не признаться ему в своей любви. Что может быть хуже?» И она зарыдала. «Да ничего, нормально». Я посмотрела на Охарда. Охард, также не понимающий на меня – Косиль взвыла, затем утёрла лапкой слёзы и трагическим шёпотом произнесла: "Наши, говорят, он умирать там в гроте не пожелал, поднялся с трудом. А как поднялся, никто и не понял, где вообще силы только взял", всхлипнула. Его предлагали унести на облака, воздушные, никому никогда такую честь не оказывали, но он своими синими губами весь кровью уже истек. с трудом выговорил Смерть ради спасения крылатого народа, великая смерть. Я горд, что мне выпала столь достойная награда, и я благодарен за предложение совершить последний вздох в воздушных чертогах. Это великая честь, но я хочу увидеть Виель в последний раз. Она заливалась слезами, а я стоял, вообще ничего не понимая. И он умчался, обернувшись буранам. "Завывай", воскликнула драконица, и теряя кровь. Последние капли крови. О, какая смерть! Теперь она рыдала так, что сталактиты и сталагмиты, имеющиеся в пещере, опасно задрожали. Ну, сталагмиты это мелочи. Там просто все подальше отошли. А вот если сталактиты начнут с потолка сыпаться, И это уже совсем не весело, косиль нервно позвала я. Косиль, да прекрати же ты. Но драконица, рыдая, проговорила на вдохе. Воздушные незримо сопровождали героя, и когда ты к нему выбежала с чувством выполненного долга, понесли весть о смерти всему Зандарату. Такой герой, такой мужчина, и подставился он, защищая нас. А харнис, харнис он в спину. У! Его бы там разорвали бы на куски, подонка. А и заприцил. И у. Где-то в глубине пещеры так и рухнуло скопление сталактитов. Грохот вышел знатный. Опасаясь больше того, что шеф засечёт наше всеобщее бегство из замка, чем гибели под падающими многометровыми сталактитами, я рявкнула: "Он жив!" Да! Втрое громче зарыдала Касиль. "Жив, мерзавец подлый! Чтобы ему снежные грибы под кожей заполучить, уроду!" "Да что ж так печально всё, а?" "А чего он харниса резать запретил?" Заинтересовалась я. Косель вытерла слёзы, всхлипнула и уже нормальным голосом ответила. Потому как, кроме Харниса и Юалии, больше зандаратом править никому. Поэтому и его и не убил. Представляешь? Я себе представила. Этот, значит, мне шефа убил, а шеф, получается, опять чрезмерным благородством страдая, полетел домой помирать. а Харнис в припрыжку помчался короновать Юалью. Нет, он бы и себя короновал с радостью. Но раз шеф ему изо льда корону и меч не достал, и коронация Харнису пролетела, то он решил, что и как супруг с Эльдины неплохо устроился. Вот гад! А вы куда все? Вдруг заинтересовалась нашими сплоченными рядами драконница. Бить морду Харнису? Теперь вот да, такая мысль у меня возникла, мрачно произнесла я и взяла Охорда за руку. Мы жених решительно шагнул в лужу, я за ним, остальные за нами. Шагнули, как всегда накрыло чувство, словно переворачиваешься вниз головой, вышагнули в ледяном зале Сельдовского дворца. В дворце шумно было. Да и тут, в ледяном зале, вовсе не тихо. И из всех луж появлялись толпы ледяного народа в сверкающих одеждах и с торжественной сосредоточенностью на лицах. И эти праздничные толпы устремлялись вверх по сверкающим ледяным лестницам. Ну и мы следом, соответственно. Когда вошли в тронный зал, с искренним удивлением заметили, что одна часть народу ведёт себя вызывающе. То есть стоит чуть отдельно от остальных, на всех чёрной рубашке с серебряной оторочкой в знак скорби по дому Эйнов. Возглавлял оппозиционную толпу лорд Тай, который мрачно, весьма мрачно смотрел на торжествующего Харниса, стоящего рядом с ещё пустым ледяным престолом. Престол оказался весьма красивым, словно огромная снежинка, а внизу кресла подбитая белоснежным мехом. Честно говоря, сама бы на нем посидела. Судя по виду, удобный очень. Возле трона сверкал хрустальный столик. На нем корона из прозрачного хрусталя. А может, и льда. Кто их тут в Зандорате разберет? Ее олень не наблюдалось. Зато везде обнаружилась охрана. Много охраны. Вся мускулистая братья Харниса. Харниса, который заметил меня. Это было, как если бы в огромном зале мы вдруг оказались одни. В смысле, я и моё сопровождение. Белая морда Харниса вытянулась, глаза стремительно покраснели. Я же радостно помахала будущему трупу, которому предстояло погибнуть наиболее мучительной из смертей, и направилась туда, где мне и было самое место, к позиции. Лорд Тай и леди Тай приветствовали меня сдержанными кивками. Лорд, взяв за руку, пробормотал: "Сочувствую вашей утрате и нашему поражению. Вы уже думали о поиске нового места работы?" Хм, как интересно. "Нет, не думала", призналась Снежному. "Подумайте. Мою ладонь отпустили. Апозиция будет продолжать славное дело", заверила леди Тай. Все, кто слышал, серьёзно закивали. И тут заиграла торжественная музыка. Все попритихли, и в зале появилась Юалия. Именно появилась, а не пошла по залу, потому как возникла на ледяном постаменте, который поднимался над основным полом, как бы возвышая посидетелей на троне над собственно посетителями. Но Юалия сидеть на троне явно отказывалась. Она В шикарной, будто сотканной из ледяной измрази шали, нервно мялась в шагах в десяти от селедкиного сидения, поправляла локоны высокой, сверкающей снежинками прически, словно ища кого-то, оглядывала зал и собравшихся на ее коронацию. И тут нашла «Вашу покорную слугу, в смысле почетного секретаря лорда Эйна». нашла, заметно обрадовалась и устремила призывный взгляд на харниса. Харнис подлетел к ней быстрее стрелы, замер, всем своим видом напоминая ищейку, которая готова была взять след, и этот след указали. Точнее, указали на меня, после чего Юале торопливо ему что-то высказала. В следующий миг здоровый снежный мужик, спрыгнув с ледяного постамента и расшвыривая всех, кто стоял на пути, ломанулся ко мне. Он так ломанулся, что позади гарниса оставалось просика из сломанных причёсок, помятых кринолинов и гневных жестов. Ладно, вру. Жесты были не только гневными, но также весьма оскорбительными. Жаль, гарнис не видел. И вот, пока он ломал торжественный строй в моём направлении, я всё думала, чего же сиятельный подлец, мерзавец и будущий труп от меня хочет? работу предложит, убить попытается, возжелает прилюдно унизить, спешит поглумиться, нет по всем пунктам. Как оказалось, настигнувшего меня Харнисса интересовал всего один вопрос, который тот задал, склонившись к самому моему уху. Катана где? Потянувшись к нему, также шёпотом спросила. Какая катана? На меня сурово устремили суровый алчный взгляд, нервно улыбнулись окружающим, мол, все в полном порядке, не беспокоимся и ближе не подходим. После чего прорычали все так же шепотом на ухо, который ты подло и коварно уворовала у Юалии. «Что?» – возмутилась я. «В смысле что?» – в свою очередь возмутился Харнис. «Ты еще скажи, что не воровала!» Нет. Ну, если с точки зрения Юали, то, может быть, и вырвала, но но вот только не подло и не коварно, смутилась слегка я. Потом добавила. Я вообще твою собиралась взять, но Охард знал только путь в её покои, а как пройти в твои покои, не знал. Харнисовый примёлся и уже собирался было сказать что-то езвительное, когда до него дошёл смысл моих слов. до меня тоже. И даже до Охарда, который, опустив мою руку, благоразумно растворился в толпе оппозиции, дабы избежать рыгоносного гнева. Ох, Хард не знал, как пройти в мои по покои, закипая и заикаясь, уточнил Харнис: "А как пробраться в покои Юали, минуя охрану на дверях, значит знал?" Я изобразила невозмутимость и отрешённость, причёску там поправила, шубку на плечах подравняла, подол огладила. Позже разберусь с обещанием почему-то моей смерти в голосе произнёс харнис. Катана где? Я наморщила лоб, припомнила где, ну и трансформацию катаны тоже припомнила, и в целом сложный вопрос. Что значит сложный? Перестав таиться, взрычал Харнис. И вот что ему сказать? Нет, серьёзно. Признаться в том, что катана у Эйна как-то не хотелось. Ответа Харнис явно ждал, да и остальные с интересом развития событий ожидали, так что я гордо сообщила. Понятия не имею, где она в данный конкретный момент, сказала чистую правду. Действительно понятия не имею, куда шеф её запихал. Но сочла нужным добавить. Она мне только для слома клеток, на невольничьем рынке нужна была. Тоже правда, кстати. Разъерённый харнис, нависнув надо мной, прошипел: "Ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю", после чего развернулся и ушёл. Странное дело. За всё время нашего общения у меня даже сердце быстрее не забилось. И, кстати, спасительный торт мне не понадобился. И вот что бы это значило? Найти важные мысли сосредоточиться не удалось, так как внезапно совсем рядом со мной знакомым голосом тихо произнесли: "Что он хотел?" "Катану", не оборачиваясь, сообщила шефу. Она не обернулась сразу, потому что сердце так и забилось, да ещё как. Даже жарко стало, и задышала я глубже и как-то взволнованнее. Обернулась Рядом со мной возвышался мой родной начальник с чёрной маской на бледном лице, распущенными белыми волосами, серьгой в левом ухе, изображающей сверкающую ромбовидную сосульку, и в чёрном костюме. Лорд Тай, как и я, удивлённо возарился на столь странно облачённую личность, а я: "Я, я здорово, что вы пришли", сообщила шефу. Пришлось попросить профессора ускорить лекцию. Невозмутимо ответил он и ещё более невозмутимо приобнял меня за талию. Так, вроде чтобы общаться было удобнее, но мне от этого почему-то очень приятно стало, хотя это были довольно далёкие от профессиональной этики чувства. Заиграли фанфары, зазвенело, неся радостные вести копель, срывающиеся с потолка и падающие серебристыми слезами на гостей. Гордов скинув подбородок, шествовал к своему трону Юалия. Довольный собой и своей подлостью Харнис вёл её, придерживая за локоток. Взорвались аплодисментами гости коронации, хранило ожидающее молчание оппозиция. Не таясь, обсуждали гостей и платье, готовящиеся стать сельдиной присутствующие слуги. Какая-то тучная дама грустно жаловалась спутнику, что сладкое подадут ещё не скоро. Я полностью разделяла её печаль, потому что мне лично очень хотелось тортика, вот прямо сейчас. Шеф неожиданно обнял крепче, прижимая к себе, и тортов теперь потребовалось как минимум 2. А в следующем миг Харни подвёл смущающуюся Юалию к ледяному престолу, усадил, поклонился ей, отступил и к трону изо льда шагнул страх и ужас. Не, серьёзно. Это был и страх, и ужас, причём одновременно, и в одном, сухопаром, шипастым существе, которого словно морозом покорёжило. Черепообразная голова, впалый нос и рот вдавленные красные глаза и лохмы белёсых волос под чёрной мантией главный жрец храма озера спящих предков пояснил для меня личность кошмара Кошеф своё мнение по поводу этой персоны я не стала озвучивать впрочем кое-что не смогла сдержать а именно тихо я надеюсь он только коронует и хоронит имея в виду, что для остальных ритуалов внешность у жреца явно неподходящая. Нет. Ещё благословляет браки и младенцев. Уничтожил мою веру в здравый ум Зандаратцев, шеф. Ужас, пробормотала я. Ужас синих льдов, его имя выдало начальство. На моей свадьбе его не будет, почему-то сразу решила я. Нет, серьёзно не будет. трубы заиграли громче, капель перестала звенеть, с потолка посыпались сверкающие серебром снежинки. Юля застыла на троне. Жрец протянул обе руки вперёд, и сначала появилось ощущение, что в зале вдруг завьюжило. Я даже посильнее в шубу закуталась, хотя мне было тепло, но я не хотела думать о том, что это от объятий шефа жара идёт по всему телу. Затем неожиданно над ладонями жуткого жреца закрутился медленный снежно-серебристый смерч, и он странно так кружил. Хвостик, ну, то есть основание, словно отколол какой-то замысловатый рисунок прямо в воздухе. И вроде как бы рисунок, но постепенно над руками жреца начала обрисовываться корона, сверкающая, воздушная, будто изморысь сняли со стекла. минута, вторая, третья. И вот уже целая корона сверкает столь ослепительно, что хочется прикрыть глаза руками, но в то же время смотрела бы на неё и смотрела. Удивительно красивая и изящная вышла вещь. По сравнению с ней вытесанная из бриллианта корона смотрелась грубо и громоздко. И следина поняла это. поэтому, быстренько сняв украшение со стола, зашвырнула за трон. Там такой жалобный звон раздался. Жрец бросил на нее мимолетный неодобрительный взгляд, повернулся к залу, и над толпой разнеслись его слова. «Льдов величие неоспоримо, необъятно, непогрешимо. Подо льдом моря и реки, подо льдом земля и долины, льдом истинным окованы души великих». И дивинчают горы, из льда сотканы облака, льдом покрыты небесные тела. Велики льды, нет преграды для них иной, чем сияние сердец достойных. Подобны сердца достойных ярчащим звёздам. Жар их плавит лёд и железо, кровь их лавины сносят преграды. Лишь те в чьих сердцах пламя, а в глазах лёд величия. достойны править Зандаратом, колыбелью льдов. Юали нервно заёрзала. Глядя на неё, стоящий неподалёки от трона Харнис подозрительно сощурился, а шеф внезапно произнёс: "Вообще странно, что из снега соткали корону для Юали. Очень странно. Последний раз подобное происходило 12 поколений сельдов назад, и я всегда считал это легендой". И я поняла, что Юали тоже такого не ждала, именно поэтому со своей короной и явилась. Не проблема, продолжил лорд Эйн. Максимум, она будет править 7 дней. Он говорил тихо, так, чтобы услышала лишь я, и его губы касались завитков моих волос, а я млела. Просто вот млела и всё. меня обнимали, мне говорили так, что практически волосы целовали, а я и я таяла. Как не пыталась успокоиться. Да уж, это их Снежниковское притяжение, это нечто. Впрочем, профессионализм превыше всего. Так что я тихо ответила: "Сильно сомневаюсь, что она вообще будет править. Она дочь Сельда", возразил шеф. "Я бы сказала, кто она, но не стала" ожидая развития событий. Однако от событий отвлёк сам лорд Эйн, приобняв чуть крепче и прошептав: "В любом случае, я хотел поговорить не об этом". Я догадывалась, о чём пойдёт разговор, поэтому заметно скривившись, сурово ответила: "Шеф, девушки поживут в вашем доме, пока у них мозги не очистятся, и не возражайте". Оформим это как часть оплаты за мои бесценные услуги почётного секретаря. В стужу девушек, вдруг начал злиться лорд Эйн. А впрочем, о них также следует поговорить. Зайдя в свои покои, дабы переодеться, я обнаружил трёх совершенно лишённых совести и частично одежды дев в собственной постели. Я, между прочим, тоже была возмущена и собиралась надрать охорду уши за такое. «Почему уши? Потому что я на него так наору, что бедные его уши!» «И вообще, — продолжил сбешеный шеф, — это моя постель! Меня бесит, когда мои вещи кто-либо трогает, и тем более бесит, когда в моей постели лежат женщины!» «Хм!» — только и сказала я, намекая, собственно, на гарем. «Хотя, в принципе, да. В гареме у дев свои кровати имеются. Так что, может, шеф реально бесит?» когда в его постели обнаруживаются посторонние. Хотя нет. Стоп, один момент. Шеф, так я же там у вас спала, и ничего, заметила задумчиво. Руки начальства, обнимающие мой стан, на миг дрогнули, и вдруг лорд Эйн полностью сменил тему, сообщив: "Так, чем займёмся?" Шеф, вам что, заняться нечем? Возмутилась я. У вас расписание в конце концов, если вы забыли. Мягко отстранившись, лорд Эйн заглянул в мои глаза и произнёс: "Вель, я тебе трижды сообщил, что через 7 дней всё изменится. Соответственно, у нас всего 7 дней, чтобы". Шеф, расслабляться нельзя. Я была сосредоточена, как никогда. Да, с оппозицией придется что-то решать, но, честно говоря, и сторонников тоже придется как-то организовывать. Так что дел у нас не в проворот, а времени всего ничего осталось. К тому же вы посмотрите на эту коронацию. Это позор, а не коронация. У нас все будет иначе. Абсолютно все. Во-первых, трон нужен больше и грандиознее. Этот внушает только желание посидеть на нем. А нам нужен такой, чтобы трепет внушал, далее жрец. Вы меня извините, но это катастрофа, а не жрец. Нам нужен гораздо более представительный глава духовенства, и м-м рука, накрывшая мне рот, лишила всяческой возможности строить планы на будущее вслух, а полный невыразимый горечи стон начальства заставил задуматься о причинах его вселенской скорби. Нет, правда. Чего он страдает? Хотя, может, причина в достаточно долгом времени ожидания? Виль он скользнул губами по виску, словно целуя. Думаю, мне сейчас стоит уйти. Досмотри вы коронацию до конца и возвращайся. Нам нужно поговорить. И постарайся никуда не влипнуть в моё отсутствие. Буду тиха как мышка, заверил я начальство. А вы уверены, что коронация не провалится? Абсолютно. Погладив меня по плечам, прошептал лорд Эйн: "Снега соткали корону, значит, избрали Сельдину. Я жду тебя дома". После чего отступил в толпу слуг и вообще как-то растворился, потому что стоило мне обернуться, я никого облачённого в маску уже не увидела. Зато ко мне вернулся Охорд и даже за руку взял и произнёс: "Что и придётся нам с тобой улепётывать". «Ну, где-то глубоко внутри я тоже чувствовала что-то подобное, потому что Харнеса явно не приведет в восторг мысль о рогах. Орогоносцы, они беспричинно злы к окружающим, особенно к тем, кто у них катан успер». «Улепетывать будем до конца коронации, так, чтобы под шумок», – решила я. «А мы до конца досмотрим», – решили разом слуги. «Нас не тронут». «Везет», – вздохнули мы с Охардом. «И вот тут...» Вот в этот самый момент вдруг всё началось. Жрец, произнёсший пафосную речь про льдов величие неоспоримо, необъятно, непогрешимо, и всё это время простоявший в торжественном молчании, гипнотизируя взглядом волшебную коронку в руках, словно ожидая, пока она ему взаимностью ответит, вдруг поднял руки и со с собственной коронку над головой. Толпа ахнула. В патронном зале принеслись миллиарды сверкающих серебряных снежинок, и они закружились, завьужили, образовали неторопливо-грациозный буран, затанцевали под потолком над троном, зазвенели, и всё вокруг покрылось бликами, радужными отсвитами с преобладанием голубого. На моей шубке такая игра отблесков вообще изумительно смотрелась. Да и в целом всё белое засверкало на всех. Красота была такая, И тут жрец возвестил: "Леди и лорды, льды избрали Сельдину". У меня как-то разом вся торжественность момента схлынула, несмотря на то, что всё действо только начиналось. Просто, ну чёрт возьми, ну какая с этой дочерью селёдки Сельдина? Нет, я в целом простила бы ей даже постельные ковыркания с докерсом. «Хотя, откровенно говоря, страшен предводитель подгорного народца, местами на каменюк ожившую похож. Но то, как она поступила и готова была поступить с шефом, подло это, вот подло настолько, что даже слов нет. И к убийству старого Сельда явно ее оле с харнесом лапы приложили». И вся та грязь, что они вылили на лорда Эйна, совершенно незаслуженна и крайне гадка, используя его благородство. И как после этого относиться к фразе жреца: "Лишь те, в чьих сердцах пламя, а в глазах лёд величия, достойны править Зандаратом, колыбелью льдов". Ну чёрт возьми, ну нельзя же так. Юлия едва заметно нерничающая после слов жуткого жреца, тут же успокоилась, села, приосанившись, почему-то на меня самодовольна и с явным чувством превосходства посмотрела. Харнис стоял за троном слева от Юалии и, ухмыляясь, смотрел на всех присутствующих с таким видом, что, мол, вот теперь мы с вами поговорим, вот теперь я вам устрою. И, к слову, не одна, я это поняла. Стоящий рядом со мной лорд Тай прошептал обреченно – Начнутся репрессии. Его супруга леди Тай добавила: нам следует бежать до конца коронации, пока Харнис не захватил контроль над тортутными путями. Контроль у нас, успокоила я пожилую парочку и зло посмотрела на Харниса. Харнис, как оказалось, уже давно смотрел на меня, а затем одними губами прошептал явным мне: "Тебе конец". Злая я тоже одними губами спросила: "А тортик?" Харнисс усмехнулся так, что стало ясно, из кого он тортик сделает. И вот сразуmom понимаю, что ничего не будет, что мы уже победили, и шеф теперь сылд, но обидно-то как. И Харнисс этот, который взял и практически убил лорда Эйна. Ведь убил же, причём подло. Если бы шеф домой не домчался, что бы с ним было? Меня даже затрясло при мысли, что шефа могло бы не быть. Не хочу об этом думать, хотя, конечно, очень забавно, что меня мысль о возможной гибели начальства пугает гораздо больше, чем более разумная, а что было бы со мной, погибне Эйн? Просто на фоне его возможной смерти все мысли о себе уже как-то пропадают. Чёрт. А вот кто бы мне сказал, что я тут делаю? Лучше бы вернулась домой и пошла, что ли, шефа бы обняла, исключительно, чтобы удостовериться, что с ним таки все в порядке. Ну, или посидела бы невдалеке, полюбовалась его страшненькой скуластой белой мордочкой и глазенками, краснеющими в моем присутствии, прямо как признание моей исключительности. Просто больше же Эйна никто, кроме меня, не бесит, так что я для него явно особенный кадр. И вообще... Глаза мои не видели торжества этих двух селёдок подлых, я Прохарниса и Юалию, хотя в принципе, Харнис забавная селёдка, роганосная такая. Хм, рогатая селёдка. Чёрт, бесят. А жрец ещё, словно издеваясь, вещал над притихшим снежным народом. Леди и лорды, снега избрали сельдину. Толпа на миг затаила дыхание, а затем при дам пронесся восторженный шепот. Все, это конец. Охарт сжал мою ладонь. Если избрали снега, это уже не изменить. А болото ее случаем не избрали? И грязи там всякие? Нет. Ну, до чего же раздражает вся эта ситуация? А может, все же нет? С надеждой спросила я. Вель. иль наморды мой жених рывком развернул к себе наклонился и прошептал если снега избрали сельдину это уже всё не отменить и не оспорить это уже высшие силы вмешались это юали только что передали всю власть казнить и миловать по собственному желанию фактически теперь по её приказу снега можно обогреть кровью такой власти не было даже у покойного сельда И у его отца, и у отца его отца. Это власть, против которой даже твой страж бессилен. Нужно уходить, Виль. Да, все серьезно, тем более зная Харниса. И тут торжественность обстановки как-то нарушил отдаленный топот. Лично я ничего не увидела, я тут не самая высокая. Но Охард тихо охнул, а Леди Тай, всхлипнув, ткнулась плечом уже лбом. Что происходит? заволновалась я. Харнис, прошептал Охорд. Он подготовился. Тухлый рыбий хвост. Здесь его личная гвардия. Выходы все перекрыли. А вот это было уже не весело, а вообще как-то нерадостно. Я повернулась, посмотрела на Харниса. Тот сделал вид, что моего взгляда вообще не заметил, но его окульеухмылка была прямым подтверждением обратного. Ой-ой, этот -ой. кон мне сейчас за разгром своей комнаты личную казнь устроит, а у меня катаны в руках нету, и страж мой теперь как бы не спасает. Мама, в смысле шеф, в смысле спасите кто-нибудь очень почётного и жизненно важного секретаря от участи стать фаршем. Внезапно раздался устрашающий шум воды, словно волна набегает на берег, только шумно очень. Затем капель запела. Вот только капельки воды, срывающиеся с прозрачных сосулек, щедро украшающие потолок, падали на нас и вообще всех присутствующих искрящимися, словно огненные бриллианты ледяными крупинками. Красиво, конечно. Вот, только мне лично совсем не понравилась толпа в 10 снежных при оружии и доспехах, которые по образовавшемуся проходу двинулись ко мне. И тут ещё и жрец добавил заунывно торжественно: "Воды избрали сельдину. До да сколько же можно та проклятые кринки", со всем упавшим голосом простонал Охард. "Это конец. Теперь даже бежать некуда. Да уже как бы и никак". Испуганно сжавшись, прошептала я: "Едва это делегация я прозакованных влады Снежных взяла меня под караул, потеснив собственную всю оппозицию до да слуг. Охерда от меня тоже оттеснили, хотя он молча, но решительно сопротивлялся. Просто один из снежных вдарил ему уже не хорукаятою катаны в живот, зеленомордик сложился пополам, едва не взвыв от боли, и его оттолкнули. Так что теперь стояли все, ну и я отдельно в окружении снежнолатников. Спрашивается, «Какого я вообще сюда заявилась?» В довершении всего, под благоговейное молчание присутствующих, отнесшихся к моему взятию под конвой, как к досадной помехе зрелищу, жрец возвестил. «Ледяные ветра избрали с Эльдину!» «Твою мать!» И вот после этого все присутствующие воины, включая Харниса и моих конвоиров, рухнули на одно колено, чем меня очень порадовали. Хотя радоваться тут нечему, но зато теперь я увидела собственная сияющую радостью Юалию, которая сидела ну так гордо, что дальше некуда. И выражение абсолютной и полной победы сияло на её лице. А ещё краешком глаза заприметила я Докерса, осторожно отходящего от нас подальше. То есть коварный карлик снова нас предал. Да, стал уже. Охорд, кстати, пульс в обратном направлении, то есть ко мне, но видно было, что разогнуться ему непросто. Чёрт, вот гады же. В общем, в такой нерадостной обстановке коронация Юали двигалась к кульминации. Жрец, держа корону на вытянутых руках, шагнул к учащейся самодовольством практически коронованной развратнице, окинул всех присутствующих взглядом, понятия не имея, с чего бы И выдрузил корону на голову новой селёдке. Точнее, попытался выдрузить. В смысле, я не знаю, как тут у них положено. Говорю же, коронации организованы хуже некуда. У шефа всё будет иначе, если я доживу. Но вот эта, выдружённая на роскошную ялиевскую причёску изумительная коронка почему-то взяла и взмыла вверх. Едва жрец её отпустил, все ахнули. Нет, правда. Ахнули всем тронным залом. Йоли застыла. Харнис, который до того момента стоял преклонив колено, благоговейно опустив голову и прижав ладонь к груди, прорычал что-то ругательное и вскочил. Хотя мне вот интересно, как он вообще увидел, что корона взлетела? У него что, глаза на макушке? А жрец, явно чем-то до крайности изумленный, взялся за коронку и снова выдрузил ее на Юалию. Сельдина не дышала. Харнис подался вперед, вновь весьма напоминая гончую, взявшую след. Народ вокруг меня затаил дыхание. А коронка взяла и взлетела вверх. Стоило жрецу от нее руки убрать. Все снова ахнули. Харнис... Явно окончательно свихнувшись, подлетел к конструкции коронка жрец Юалия, схватил коронку и потянул её вниз на Юалию. Коронка послушно потянулась, наделась. Но стоило харнису убрать руки, "Закрепите её чем-нибудь", заорал вдруг харнис. "Шпильки, заколки, что там у вас есть?" И чёрт меня дёрнул за язык, извивительно заметить. "У них ничего нет." Они жрец и слегка лысый. Соответственно, да. Ничего из вышеперечисленного у них нет. Харнец развернулся и посмотрел на меня так, словно я вообще во всём виновата, и он меня убьёт сам, лично. Он, кстати, это подтвердил, прилюдно заявив: "Я твой внутренности намотаю на твой паганный язык, подстилка Эйна". Почётный секретарь. Занудно поправила я и смолкла. Ну, потому что, кажется, намотает. Раз мой хранитель теперь им не помеха, и вообще грустно, да? И обидно, что Юалия стала сельдиной, которая теперь навечно. Это им придётся вместе с шефом править, так получается. Она же опять будет козни строить и перед всеми его недалёким солдафоном выставлять и его благородством пользоваться и И тут жрец корону на неё надел и подержал. Корона такая красивая была, хрупкая, нежная, изящная, переливающаяся радужным сиянием на солнце. А над ней кружили серебристые снежинки, которые всё ещё продолжали свой танец, то сбиваясь в один снежный смерчик, то делясь на 12 маленьких блестящих вихрей. Появились несколько служанок с ажпильками и торопливо начали крепить корону к высокой причёске Сельдины. Делали они это с наровисто очень, а жрец крепко коронку держал. Юа лежалась и сидела едва дыша, а Харнис в нетерпении пританцовывал рядом. И вдруг все лениво до того кружившиеся снежинки как ринутся к Юали. Сельдина завизжала. Там, где снежинки коснулись её, на коже проступили капельки крови, а коронка взлетела, безжалостно дёргая волосы, расшвыривая шпильки. Жрец Сунусы было выдрузить коронку обратно, но злющиеся снежинки атаковали его. И вот теперь кровь брызнула мелкими алыми капельками даже на трон её Алии, а затем снежинки, как изумительно прекрасный блестящий рой, Поднялись над троном, закачались, будто змея перед броском, и... И ринулись на меня! Я не то, чтобы завизжала, я заорала и бросилась прочь. Мне как-то вовсе не хотелось, чтобы и моя кровь тут на всех летела. И страшно было до ужаса, и... и эти ледяные остолопы не дали сдвинуться даже на шаг. Точнее, они всё ещё стояли в коленопреклонённой позе. А тут орущая я на них налетела, и они, гады, даже не шевельнулись. А вот меня отбросило назад силой удара, и, и на удивление, я не свалилась. Что-то мягкое и бережно меня поддержало, а затем и поставило на ноги и исчезло. По крайней мере, поддержки я больше не ощущала. Медленно приоткрыв глаза, сначала один Потом второй огляделась, рядом никого. Но подозрительно сверкает моя белая шубка. Присмотрелась к меху. Он действительно засверкал, причём очень сильно, словно на нём миллиарды блёсток. Посмотрела на постамент и трон. Почему-то все присутствующие там, то есть жрец, три служанки, юали и харнис, смотрели на меня так, ну так Так да гончие, когда добычу видят, они все даже вперёд подались, а Юалия при встала с трона. К слову, короны нигде видно не было. "Вилль, посмотри наверх", вдруг как-то сдавленно произнёс Охард. Я послушно подняла голову и посмотрела. Наверху были всё те же сверкающие сосульки. "На голову свою посмотри", вдруг рявкнул всегда очень вежливый мой жених. И как ты себе это представляешь? Я что, улитка, что ли? Поинтересовалась я. А он вдруг как заорёт: "Вель, она тает!" И почему-то от меня все ладные снежики разом отпрянули. Мне даже страшно стало, страшнее, чем когда снежинки на меня ринулись. Хотя нет, не страшнее. Хотя, должна признаться, неизвестность пугала. Кто т -т тает? дрожа спросила я. И тут лорд Тай, который стоял неподалёку, взял и протянул мне карманное зеркальце для переговоров. Сейчас зеркальце ничего не показывало, оно отражало меня, отражало и отражало сверкающий на моих тёмных волосах ту самую невероятно красивую, словно узор изумруд и коронку. И да, коронка Тайла Но вот мои тёмные волосы, на которых, к слову, смотрелось это ювелирное произведение искусства просто изумительно, они сверкать начинали, словно я зашла в дом с мороза. Снежинки, набившиеся в локоны, потаяли и теперь переливались капельками воды. И вдруг все эти сверкающие капельки потянулись в коронку, и та засияла ярче, запелливалась интенсивнее, и вообще, она была прекрасна. да славится холод новой сельдины, как-то расстроенно возвестил жрец. И поднявшийся было мой конвой повторно рухнул в коленопреклонённую позу. Лорд Тай тоже взял и опустился на одно колено. И все присутствующие мужчины, и да, все, вот вообще все смотрели на меня, а я я смотрела на снежинки, которые на моей шубке сверкали, словно призрачной накидка. И в голове билась заполошенная мысль: шеф меня убьёт. А потом пришла другая мысль: коронка мне очень идёт. И, если честно, эта мысль была правильная, конечно, но первая куда вернее. Представила себе, как взбесится мой правильный до корней волос начальник, когда узнает, что я фактически уворовала у Юали не только катану, но и корону. И тут взгляд зацепился за Дукерса, который бочком-бочком возвращался в наш оппозиционный строй. Заметив, что я смотрю на него, этот подлый гад остановился, развёл руками и выдал: "Каждый может ошибаться". После чего-то кида, влез в ряды оппозиции. "Ты вообще-то не ошибался, ты нас бросил", заметила я. Я ходил в разведку в стан врага. не согласился докерс, а потом вовсе взял и пристыдил меня. Ты бы имела совесть и не орала, как вчера на рынке, когда клетки рабынь рушила. Ты ж теперь всё же сельдина. Держи лицо и всякое такое. И вот тут до меня дошло то, что уже осознали все потрясённые до глубины души снежные. То есть то, что коронка избрала меня. И я вдруг поняла, что это не просто ювелирное украшение, это Это... «Ох ты ж чёрт!» – прошептала потрясённая я, и даже голова закружилась. В следующее мгновение Харнес, до того момента стоящий столбом, вдруг спрыгнул с постамента возле трона, в десяток стремительных шагов пересёк пространство, подлетел к отшатнувшейся в ужасе мне, И вместо того, чтобы приняться там душить или рвать голыми руками, придержал за локоток, после чего все приобнял за талию и низким, волнующим голосом вопросил: "Виль, как ты себя чувствуешь?" "Да замечательно я себя чувствую", делая попытку вырваться, пробормотала в ответ. "А что такое?" ты побледнела, заглядывая мне в глаза и демонстрируя нехилую заботу, произнёс Харнис. Так, словно сейчас потеряешь сознание, изумлённо похлопала ресницами. Не бойся, я рядом, я всегда тебя поддержу и не дам упасть, с самым искренним видом заверил он меня. Подумалось, что я предпочту падать через каждый шаг, лишь бы Харрис рядом не было. Да нет, всё хорошо. Я снова попыталась вырваться. Мне, наверное, пора бы уже. О да, Харнисс склонился надо мной так, словно собирался поцеловать. Тебе пора занять трон. Осознав, что отшатнуться шансов нет, я резко присела, таким нехитрым способом уходя от нежелательных объятий, вывернулась из-под руки попытавшегося схватить меня Харнисса, и хотела было сбежать, но на пути был всё тот же снежный конвой. чувствует, как трясёт от эмоций, я махнула рукой и потребовала: "Пропустить немедленно". Прозвучало как приказ. Наверное, поэтому в указанном направлении все мгновенно расступились, а некоторые закованные в латы и коленопреклонённые воины не успели вскочить и отойти. Поэтому, перекувырнувшись через голову, откатились с моего пути. Я же, подхватив платье и шубку, рванула прочь, проклиная и своё любопытство, и дурацкую идею посетить гранацу Юалии. Вот делать мне было больше нечего, кроме как заявиться сюда, поглазить на представление. Добежав до зала с ложами, остановилась и едва не была сбита с ног помчавшимся за мной следом харниса. Но этот мускулистый снежок быстро сориентировался, подхватил меня, И мы заскользили по льду, этот стоя, а я лёжа у него на руках. Остановились в метре от ближайшей лужи, и вот там харнис, прижав меня к себе, жарко зашептал: "Неужели ты не видишь, не понимаешь, не осознаёшь, что всё это время мне была нужна лишь ты? Чего? С самого первого взгляда. Едва я вдохнул аромат твоих волос, в этих словах Харнис шумно занюхал свой идиотизм моими волосами. И там, тогда я похитил тебя с единственной целью признаться в своих чувствах. Ты всё для меня вель. Ситуация напрягала как съехавшим с катушек снежным кочком, так и лужей, над которой держал меня собственно Харнис. И я, возможно, даже попыталась бы на часть вырываться и отпихивать от себя сплошного неадеквата, но был реальный шанс упасть. А куда меня вынесет данная конкретная ртутная гладь, совершенно неизвестно. Посмотри мне в глаза, моя девочка. В них ты увидишь всё, всё, что я не в силах выговорить, продолжал истерию Харнис. Нет. Но я уже давно поняла, что ему нужен трон, но чтобы настолько Вель, запах, вель. Он сейчас очаровывает тебя с помощью своего запаха. Раздался крик Охорда. Я выглянула из-за плеча харнеса и обнаружила, что все присутствующие в тронном зале во время несостоявшейся коронации Юалии присутствуют сейчас здесь. Разве ж то держится на расстоянии? А что касается Охерда, так и его и Докерса и остальных слуг сейчас волокли явно подальше от моих глаз приспешники Харниса. Но даже в такой патовой ситуации я не могла не заметить: если бы Охер, если бы, пока что этот чрезвычайно неприятный тип вовсю занюхивает мной, тип застыл, глянул на меня вовсе не томным взором, А на галерке явственно послышалось под хихиканье, но Харниса это не выбилось из роли героя-любовника. В моём замке тебя ждёт невероятный торт, прошептал он мне, стремительно сменив рычаг давления на чужого почётного секретаря. И взбитые сливки, и мороженое, и множество самых разнообразных шоколадных конфет. Да, звучало чертовски заманчиво. Я даже задумалась на миг, решив, что неплохо было бы сгонять, поесть и потом сразу к шефу. И тут замечаю, как стоящей у кромки отдалённой ртутной лужицы докерс делает мне знаки. Сами знаки я не разобрала, но догадалась, что раз теперь этот переменчивый, как морской ветер, глава подгорного народца на моей стороне. артутные пути под его контролем. То даже эта лужа вынесет меня куда нужно. И потому с лёгкой совестью согласилась на предложение Харниса, кокетливо поинтересовавшись: "А тортик вкусный?" "Очень", волнительным шёпотом ответил этот тип. "Ладно, давай тортик", кивнула я. Харнис галантно поставил меня на наги, развернул к луже и подтолкнув в спину, опять же прошептал: в одно мгновение, и я догоню тебя. После чего его руки, лаская под видом оглаживания, прошлись по моей спине от плеч до талии. Я же смело ступила в лужу, привычно перевернулась с ног на голову и выступила уже в замке лорда Эйна. Постояла, пытаясь прийти в себя, торопливо сняла с головы корону и спрятала под шубу, потому как, потому как, во-первых, Я ещё в себя не пришла. Во-вторых, шефу не знаю, как сказать. В-третьих, из лужи рядышком вышли Докерс и Охард. Докэр Сатан и Маркат Шаверцкий Топорович почесал бородёнку, покрихтел и сообщил: "Сильно он путь настроил на свой замок. С трудом ты и переборол настройки-то". Я чуть не упала. То есть я этому доверилась, а он с трудом-то и переборол. Ну ты только и сказала я. Но переборол же, улыбался довольный собой Докерс. Охерт молчал, глядя на меня. Мне тоже особо сказать было нечего, кроме разве что шефу ни слова. Оба кивнули. Охерт продолжал странно на меня смотреть, потом-таки спросил: «Корона где?» Открыла полу шубы, продемонстрировала, хотела было узнать, где можно спрятать, потом вспомнила, что знаю одно идеальное место. И тут Охарт сказал, «Харнис не отстанет». «Его трудности», — решила я. «Нам главное семь дней продержаться». «А что будет потом?» — поинтересовался Докерс. «Сельд объявится», — подумала я, но говорить не стала. «Охарт, слугам прикажи держать рот на замке!» И с этими словами покинула зал с лужами. Спрятать корону решено было в том месте, где ее точно никто не заметит, в гардеробной Эйна. Туда мои платья затащили же, а Эйн в них точно ковыряться не будет, так что место идеальное. Поднялась на второй этаж, постояла, вслушиваясь в доносящиеся с третьего этажа крики: "Выпустите! Мне срочно нужно очаровать лорда Эйна! Где справедливость? Справедливость моё второе имя". Так что я быстренько поднялась на третий этаж, полюбовалась на толстую решётку, закрывающую выход, собственно, из коридора борделя. На вытянутые и несчастные лица снежных в сером то есть стражников. Даже на обнажённые прелести, напирающие на решётку, глянула. После чего, удовлетворённо хмыкнув, развернулась и потополо прятать коронку. Но вот чего я не ожидала, так это того, что в собственной спальне обретается шеф То есть я влетаю, собираясь снимать шубу одной рукой. Вторая, собственно, под шубой преступным образом коронку придерживает, а тут на кровати возлежит моё начальство. Рубашка полурасстёгнута, одна рука закинута за голову. Во второй книжка Уроки ораторского мастерства. И у меня сердце неожиданно так быстро забилось, и ноги стали ватными. И нет. Надо что-то делать с этими чарами снежных «Это же кошмар какой-то!» «Уже вернулась!» Перелистывая страничку и, бросив на меня взгляд поверх книги, выпросил лорд Эйн. «Да-да-да!» Почему-то взгляд намертво приковался к участку его груди, виднеющемуся в разрезе расстегнутой рубашки. «И как все прошло?» Поинтересовался шеф. «Феерично!» Наваждение меня покинуло. Стоило только вспомнить, чем, собственно, коронация завершилась. Неудивительно. Снежный лорд вернулся к чтению. Коронация всегда довольно впечатляющее зрелище. Ой, таки да. Я постояла. Корона жгла руку под шубой, а любопытство жгло мне душу. Да просто вот безумно интересно. «Шеф, а если бы льды избрали ее Алюсе с Эльдиной?» Вы бы женились на ней и жили долго и счастливо? С чего бы я должен был на ней жениться? На меня вновь взглянули поверх книги. Вель, как мой почётный секретарь, ты слишком мало внимания уделила изучению политического строя Зандарата. В нашей истории уже существовал прецедент дуализма в правлении, когда Сельт и Сельдина не являлись супругами. Да-да-да. У кого-то повышенная вредность, но мы об этом и так знали. Да и вопросы ещё остались. Но это скорее исключение, чем правило, поинтересовалась я. Кивнув, шеф вернулся к чтению. Я всё так же переминалась нервно у двери, хотя, если честно, под шубкой становилось жарковато. И тут я ещё кое-что вспомнила. точнее тот момент, когда воды избрали сельдину, и Охорд придался панике, и я просто не могла не спросить: "Шеф, а если бы воды избрали сельдину и уалию, то я осталась бы без защиты, так как мой хранитель стал бы бессилен?" Даже не отрываясь от книги, Эйн пояснил: "Хранитель да, но в этом случае он сообщил бы мне о случившемся. Соответственно, я был бы рядом с тобой в течение секунды. Ну и шеф у меня выходит, я вообще зря испугалась. Приятно так стало. И уже улыбаясь, я весело потопала в гардеробную прятать корону и вообще возвращаться к нормальной жизни и даже да, готовить гранацу шефа. потому как торжество у Юали было неорганизованным, импровизированным и вообще не соответствовало статусу заявленного мероприятия. Вот. В гардеробной я первым делом спрятала коронку в коробку из-под платья и собственно в ворох платьев. Потом сняла шубку и вышла обратно к начальству, довольная и деловая. А Эйн, при виде меня, неожиданно закрыл и отложил книгу. После чего, не сводя с меня пристального взгляда, принялся загадочно улыбаться. Что-то заподозрил? Я напряглась. Иди ко мне. Вдруг произнёс шеф низким, определённо совращающим честных секретарей голосом. Чуть не рухнула. Нет, не пошла, конечно, но искренне поразилась тому, что мне очень захотелось просто взять рядом тон, подразумевающим, что просто явно не будет, сказал шеф. У него сейчас были небесно-голубые глаза, изумительно красивые, делающие его далеко от канона в красоты лицо невероятно притягательным, и эта полурасстёгнутая рубашка. "Нет, Эйль Мастерс, ты не будешь смотреть на своего начальника как на мужчину. Ты профессионал. Ты профи высочайшего класса. И да, шеф Неподходящая обстановка для разговора. Вам не кажется? строго спросила я. Глаза у лорда Эйна внезапно потускнели. У нас с вами дел по горло, продолжила я. Я так понимаю, осталось всего 7 дней до того, как общественности Зандората станет известно о вашем статусе и положении. Нам нужно грамотно использовать эту передышку. Следует уже сейчас решить Кого вы назначите на ключевые руководящие посты? Какой из кланов станет опорой правящего режима? Определиться с супругой и Достаточно. Резко оборвал меня шеф. Помолчал, нервно кусая губы, после сообщил: "Я не собираюсь жениться ни сейчас, ни в будущем". "Это ещё почему?" удивилась я. Глянув на меня, лорд Эйнпей снял Я был волен в выборе супруги до того, как меня избрали льды. Теперь подобного выбора у меня нет, и я вправе жениться лишь на снежной леди. Так в чём проблема? удивилась я. Шеф как-то странно усмехнулся, затем выговорил: "Ни одна из снежных леди, включая мою собственную мать, не поддержала меня". Он хотел ещё что-то сказать, но тут в дверь осторожно постучали. Я прошла через спальню, распахнула створку. В коридоре обнаружился Охерт, который объявил: "Главы драконных кланов желают видеть лорда Эйна". "Мы шеф", из рядаскривившись, мрачно спросил. "И кто проболтался драконам, что я жив? Понятия не имею", выскакивая к Охерду, ответила я. Лорд Охорд, превосходно слышавший наш разговор с Косиль, был вынужден сделать невозмутимое лицо и поинтересовался: "Что мне передать Великим Крылатым, не до конца уверенным, что вы живы? Я встречусь с ними через 7 дней". "Ответил лорд Эйн. "Я ранен, и мне требуется время. Будет передано". Охорд поклонился и закрыл дверь. Я стояла, вопросительно глядя на него. Он ещё более вопросительно на меня. Из-за закрытой двери в спальне раздалось вель, и мы оба, не сговариваясь, развернулись и сбежали.